Иногда они сбегали от чужих страданий, отправляясь в короткие поездки по Европе. Выходные в Вене, Париже или Лондоне помогали Мартину переносить рутину жизни в Сомали. А Эстрелия работа давала силы, потому что выполняя её, она чувствовала себя важной и нужной. Если раньше она пребывала в эйфории от своих отношений с Мартином, то теперь наслаждалась своей работой. Эстрелия понимала, что её деятельность помогает ей реализоваться в полной мере. Кроме того, ею все восхищались от Найру до спасенных женщин, для которых Эстрелия была почти героиней. Ее имя мелькало на страницах мировых газет, писавших о ней как о сильном и решительном лидере. Слава Эстрелии росла, а вместе с нею росло и ее тщеславие. Раньше Мартин был бы счастлив жить такой жизнью, но сейчас, сам не понимая почему, он чувствовал себя неуютно. Месяц за месяцем его недовольство росло и уже не покидало Мартина, словно длинная тень, следуя за ним по пятам. Его жизнь свелась к трём вещам: писать статьи, хотя и глубокие, но посвящённые только одной теме, готовить еду из продуктов, которые он покупал на рынке, и заниматься любовью со стрельлей всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Он чувствовал, что начинает походить на замужних женщин, что рассказывали о подобных проблемах на страницах женских журналов. А ведь когда-то он над этими женщинами смеялся. Иногда Мартину казалось, что Эстрель я просто использует его для снятия напряжения. Он начинал уставать от её ласк, а она каждую ночь требовала от него любви, уверенная, что это именно то, что ему сейчас нужно. А на самом деле, удовольствие искала она, чтобы на следующий день с новыми силами приняться за своё благородное дело. "Естрелья безумолку твердила Мартину о Найру хатаке, о том, как он добр, как благороден, деятелен и как знаменит. А Мартин старался перевести разговор в другое русло. Он оставался в Магадише один, когда Естрелья вместе с Хаттаком отправлялась в поездки по другим странам, чтобы привлечь в свои ряды новых сторонников. Однажды Мартин позволил Естрелье уехать в Нью-Йорк, где она в то время находилась, и он позвонил ей туда. Была уже ночь, но трубку в ее номере снял Найру Хатак. И тогда Мартин всерьез стал подозревать, что Эстрелья влюблена в Нобелевского лауреата. Прожив с Эстрельей пять лет, потратив множество часов на разговоры об их малоинтересной жизни, Многократно убедившись в том, что она всё понимает, но не желает ничего предпринимать, Мартин махнул на всё рукой. Он присытился сексом и одиночеством и осуществил не свою, а чужую мечту, мечту Эстрелья. Он снова потерпел поражение в попытке устроить личную жизнь. Променял глубоко духовную женщину на женщину сугубо земную, законченную материалистку. Он ясно увидел, как мало общего у него с Австралией, ради которой он бросил всё, что у него было, и чувствовал себя поверженным и покинутым, обманутым самим собой. Грустные мысли не оставляли его ни на минуту. Впервые с момента, когда он отказался от старой жизни, Мартино Мадор готов был честно поговорить с самим собой. Как всякий человек, совершивший ошибку, он сначала пытался найти виновного, другого человека, не себя. Он отматывал воспоминания назад, словно киноплёнку, словно его жизнь была старым фильмом, в котором иностранные актёры произносили свои диалоги на чужом непонятном языке. Среди ничего не значищих кадров вдруг возникал образ в яме и снова исчезал. Мартин чувствовал почти физическую боль и полное одиночество. Он начал размышлять, начал спрашивать себя, как мог он так ошибиться? Как мог оказаться в таком положении в его-то возрасте? Подобное случается только с неоперившимся юнцом, а уж никак не с умудрённым жизненным опытом пятидесятилетним мужчиной. А потом ливень вопросов изсяк, но он так и не ответил ни на один из них. Однако это было началом спасения. Прежде чем броситься строить то будущее, которое на поверку оказалось вовсе не таким уж блестящим, Мартину следовало разобраться, кто он есть на самом деле. В тот момент он захотел убежать от этого единственного. От кого убежать невозможно, от себя самого. Я никто, думал он. Не редактор самой крупной в городе газеты, не блестящий и самый саркастичный журналист, не смелый семинарист, разбивающий старые схемы, не примерный сын строгого отца, не верный друг, не страстный любовник Стрельца. Даже не муж, самый известный в Гарменде и Дель Вьенто женщины-психоаналитика. Мартин остался голым и бездомным в самой бедной стране мира. Но он был беднее всех здесь, потому что он потерял самое главное, он потерял себя. Мартин чувствовал, как глаза его наполняются слезами, и с трудом сдержался, чтобы не заплакать. Он уехал. В тот же вечер на первом судне, на которое удалось достать билет, не позволив истрельье проводить его. В последний момент она протянула ему пачку банкнот, но он отказался. В нём ещё сохранялась гордость. Как впрочем, и кое-какие сбережения их хватит, чтобы поехать в Индию, на запад, в Гуа. За 12 дней путешествия Мартин пережил больше, чем за всю жизнь. Волны яростно били о борт судна, а Мартин в ярости метался по каюте, спрашивая себя: Как мог он допустить, чтобы его жизнь сложилась именно так? Ночи напролёт проводил он на палубе, глядя в звёздное небо, подставляя грудь злому солёному ветру. Стоило ему вернуться в каюту, как воспоминания снова набрасывались на него. Ему казалось, что они свешиваются с потолка, как летучие мыши, качаются и кружатся, как кружилась от морской болезни его собственная голова. Так да он снова выходил на корму и часами смотрел на оставляемый судном на воде белый пенный след, предаваясь мрачным раздумьям. За последние годы Мартин совсем забыл верного спутника своих размышлений море. Они были друзьями с детства, море много раз помогало Мартину принять правильное решение, много раз волны учили его быть сильным. Он попробовал прислушаться к волнам, но на этот раз они бормотали что-то нечленораздельное. Однажды в этом бормотании ему послышалось какое-то знакомое слово, но он никак не мог разобрать его. Оно ускользало, рассыпалось, как очень похожее на белых голубок хлопья пены, взлетавшее над волнами. "Фямма", разобрал он, и слово это помогло ему успокоиться. Шли дни, и Мартин выбрасывал за борт тяжелый груз своего недавнего прошлого. Годы, прожитые с Астрельей. Постепенно, незаметно для него самого, на смену печальным воспоминаниям недавних лет, начали приходить светлые воспоминания юности. Все чаще виделась ему нежная улыбка в ямы. Он так любил когда-то эту улыбку. Ее черные локоны, глубокий взгляд аквамариновых глаз, нежный румянец ее щек. Самые прекрасные и волнующие минуты пережитое имя, когда с фотоаппаратом в руках они выходили на охоту за сумерками, когда искали в красноватом от закатных лучей песке выплюнутые морем закрученные раковины, когда читали вместе старые стихи. Холодный пот выступал на лбу у Мартина, когда он вспоминал, как поступил с вьямы. Каким же он был эгоистом. Снова и снова вставала перед его глазами ночь чёрного снегопада, последняя слеза Фьямы. Он сбежал тогда, чтобы не видеть этой слезы, которая могла бы заставить его изменить решение, отказаться от такого желанного в те дни нового счастья. Что плохого сделала ему Фьяма? Что случилось с ними обоими? В какой момент жизнь дала крен? С самого отъезда из Гармендии дель Вьенто Мартин старался отгонять от себя эти мысли, предпочитал радоваться жизни, не обращая ни на что другое внимания, топя горестные мысли в удовольствиях. Ему было всё равно, что стала женщиной, которая 18 лет была его женой. Вышла ли она снова замуж? Мысль эта причинила Мартину боль. Если бы они тогда не расстались, то сейчас отмечали бы 23-ю годовщину свадьбы. Он удивлялся тому, что все воспоминания о Фьяме были приятными. И еще, ему все чаще вспоминался родной город. Он потерял связь с Гармендия и Дель Вьента. Покинув Фьяму, он прервал отношения со всеми друзьями. Даже с Антонио уже не переписывался. Последнее письмо отправил ему еще из Флоренции. Иногда в интернете он открывал страницу газеты Вердат и читал о том, что происходит в его городе. но результатом всегда был приступ ностальгии. Так что Мартин старался делать это как можно реже. Он скучал по весёлым открытым лицам земляков, по крикам мулаток, по солёному ветру, по прогулкам вдоль старых городских стен, по запаху конского навоза вокруг экипажей, ожидающих туристов возле старого отеля, по звону колоколов главного собора, но больше всего Мартин скучал по ветру. Вот уже несколько лет он чувствовал себя повсюду иностранцем, чужаком, вечным жедомом. Эстрельян нравилось жить вдали от родных мест, и Мартину приходилось скрывать ностальгию. Он не хотел огорчать любимую женщину. До прибытия в порт оставалось ещё несколько дней, и Мартин решил записать всё, что в этот момент чувствует, чтобы потом на суше спокойно проанализировать. Он исписывал листок за листком, задавая себе самые болезненные вопросы, поверяя бумаге самые горькие мысли.